Глава 8. Цорес Грейс. Великие беды. Айзик Шатскер, расставшийся с Тамарой, благополучно добравшись до стенавала и успокоенный, умелённый, даже счастливый, завалился на душистое сено. Но спалось ему плохо. Возбуждённые мысли его работали даже и во сне, который от этого был прерывчат и краток. Это скорее было какое-то полулихорадочное забытье, нечто среднее между сном и бдением, чем настоящий сон здорового человека. Айзику порой казалось, что в него забралась клипа, нечистая сила в соблазнительно прелестном образе богини дьяволицы Лилис, этой еврейской Венеры, которая прокрадывается к людским изголовьям во время сна. и навевает на добрых евреев сладострастные грезы и грешные мысли. Уж не лец ли шельмец, этот сатир еврейских поверий коварно подстроил ему на смех такие штуки. Грезится вдруг бедному Айзеку, что он уже не бедный безызвестный Айзек, а Ламдан Гадул и Талмуд Хухем, великий ученый, мудрец-талмудист, успевший приобрести себе шем, то есть имя, славу и знаменитость, так что его во всём Израиле называют не иначе как гордость ю века, гаон гадор. И он вступает с самыми знаменитыми мудрецами раввинами в торжественный пильпул, показывая на удивление всем такой харифус магидус, не оставляя ничего даже на долю тейку что перед ним преклоняются не только свои, но и нееврейские учёные, которых он впрочем от души презирает, хотя и охотно принимает от них поклоны и льстивые выражения их похвал, восторга и почтения. Евреи признают его даже цадиком, святым человеком, и в качестве цадика Он разъезжает по всем еврейским Палестинам России, Польши, Австрии и Румынии, сосвиты учеников и помощников, трубящих и возвещающих его славу. Лечит от неплодия, исцеляет с одного на шепту всяческие недуги, решает семейные дела и споры, судит и редит, учит и проповедует и повсюду собирает обильную дань в виде рублей и, Дукатов, Гульданов и Левов. Хорошо дали бук, прекрасно Айзику Шацкеру. Но для его самолюбия мало этого. Он чувствует себя великим человеком. Он переустраивает вселенную по своему социально-политическому плану. Наверху евреи, над евреями он, а внизу всё остальное. Он второй Лоссаль, у которого все эти великие бебели и ласкеры даже и сапог снять недостойны. И кроме всего этого, Айзек еще лично счастлив. У него есть своя подруга юности, даже почище тех немецких аристократок, что Лассале любили, которую он дарит свою первую юношескую любовь. Ее лицо и тело для него слаще меда, Источник вечной радости, праздника души, именин его сердца. И он знает, он уверен, что она будет вполне набожную, честную женой в Израиле. Он раввин, она его будущее рабецене. И вот он уже настолько вознесся и возвеличился, что сам рабби Соломон бен Давид почтительно является к нему радостью. о удивлении, в роли свата, и предлагает руку Тамары, со всеми ее миллионами, да заодно уж и со своими в придачу. Этих миллионов просто несчетное количество. Боже мой, тут и голланчики, и лобанчики, и червончики, генеи и саверены, дублоны и дукаты, лиры и наполеондоры, просто дух захватывает. Золотой дождь на него так и сыплется, так и льётся, и весь этот дождь принадлежит ему. Он его единственный исключительный обладатель.